Татьяна Ивановна кушала конфеты, срывала цветы удовольствия, читала романы. Романы еще более распаляли ее воображение и бросались обыкновенно на второй странице. Она не выносила даже чтения, увлекаемые в мечты самыми первыми строчками, самым ничтожным намеком на любовь, иногда просто описанием местности, комнаты, туалета...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 Бежать за ней, врачить ее хоть насильно, была самая рациональная. Бедняжка не способна была жить без опеки, и тотчас же погибла бы, если попалась к недобрым людям. Был час десятый, когда мы приехали в Мишино.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 Он до того потерялся, что бросился пожимает нам руки, как будто обрадовавшись нашему приезду. Из-за приотворенной двери в другую комнату выглядывало что то дамское платье. Кто-то подслушивал и подглядывал в незаметную для нас щелочку. Хозяева не являлись. Казалось, их в доме и не было. Все куда-то попрятались. — О! О! Вот она! Путешественница!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 подошел к Татьяне иванне все еще закрывавшейся ручками, и самым мягким голосом, с самым непритворным участием сказал ей, — Татьяна Ивановна, мы все вас так любим и уважаем, что сами приехали узнать о ваших намерениях. Угодно вам будет ехать с нами в Степанчиково, а? Илюша и именинник...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 заметил обноскин с беспокойством поглядывая на приотворенную дверь то посудите сами егор ильич ваш поступок в моем доме и наконец я я же вам кланяюсь а вы мне даже не хотели мне и поклониться мне егор ильич ваш поступок в моем доме сударь был скверный поступок отвечал дядя строго взглянув на обносскина и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 уствовать движению современного просвещения я мечтал даже даже очередь стипендию в университете. Вот какой оборот я хотел дать моему Бога, Своегорильевич, а не то, чтобы чтоб, чтоб какой-нибудь там Егорыльевич. Всем нам так вдруг сделалось чрезвычайно совестно. Даже Мизинчиков покраснел и отвернулся. А дядя сконфузился так, что уж не знал, что и сказать. Ну — Ну, полно, полно, — проговорил он наконец. — Успокойся, Павел Семенович. Ну, что же делать? Ну, так-то оно со всяким случается. — Ну, если хочешь, он приезжай, брат, ко мне-то это обедать. А я так-то так рад, так-то рад, рад. Но не так поступил господин Бахчеев. «Стипендию учредит!» — заревел он с яростью. «Таковский, чтоб учредил! Небось, сам рад сорвать со всякого встречного-то, а? Штанишек нет, а туда же, в стипендию! Ты, ты, ты, ты какую-то лезет! Ах ты, лоскутник, лоскутник, вот тебе и покорить нежное сердце! А где жена, родительница-то, а? Али спряталась!» «Не я буду, если не сидит где-нибудь там за ширмами, а ли под кровать со страха залезла!» «Степон! Степон!» — закричал дядя. Обноскин вспыхнул и готовился было протестовать. Но прежде, чем он успел раскрыть рот, дверь отворилась. И сама Анфиса Петровна, раздраженная, со сверкавшими глазами, покрасневшая от злости, влетела в комнату».